6 территории колоний скайол центр города дворец губернатора девятнадцать и где он мы опаздываем курс нервно оглянулся основное внимание уделив фигурам затянутых в однотипные черные костюмы местных охранников однотипные черные костюмы однотипные короткие стрижки однотипные лица при взгляде на них поневоле приходили на ум ходившие в народе слухи о секретных лабораториях где выращивались боевые клоны. «Успокойся», — Велора взмахнула кончиками пальцев, призывая ближника не нервничать, по крайней мере не показывать это окружающим. «На тебя смотрят». Молодой мужчина сконфуженно умолк, постаравшись состроить как можно менее выразительное лицо. Замечание госпожи попало в цель, а намек за срыв знаменитой тевтонской невозмутимости стало стыдно. «Прошу меня извинить, ваша милость», «Просто нахождение здесь я лично считаю не слишком разумным. Мы привлекаем внимание». К парадному входу подъехал очередной лимузин. Засверкали вспышки фотографов и журналистов. Репортеры затараторили в камеры, комментируя приезд новых гостей. Вскоре по красной дорожке прошествовала пара. Он в элегантном смокинге, она в изысканном вечернем платье. Женщина украшала гарнитур драгоценностей из набора, модных в этом сезоне, черных бриллиантов. Вилоре показалось лицо мужчины смутно знакомым. Она попыталась вспомнить, где его видела, но быстро отвлеклась на очередных гостей. Всех приглашенных между делом проводили через специальные сканеры, замаскированные под элементы интерьера у входа. И уже было пару случаев, когда гости пытались пронести на прием оружие. «Конечно, не по злому умыслу, а исключительно по собственной рассеянности. Ведь многие мужчины, даже из высокопоставленных кругов, предпочитали иметь при себе личные средства защиты. Это колонии. Здесь предпочитали перестраховаться». «Прошу вас, сэр». Охранник требовательно протянул руку. И седому представительному корпоранту ничего не оставалось, как с кривой улыбкой вложить в протянутую ладонь небольшой черный лакированный пистолет. Вилора мысленно усмехнулась. И ведь терпят, не начинают скандала. Хотя в любой другой ситуации обязательно бы подняли крик о правах на самооборону, как свободных людей. Но с губернатором Вогером такой трюк не прокатит. С ним вообще предпочитали не спорить, если имелась такая возможность. Слишком хитрым и жестоким правителем он успел себя зарекомендовать, с которым без всякой причины лучше не ссориться. Скоро нас попросят либо пройти внутрь, либо уйти. Хмуро сказал Курц. Девушка неспешно кивнула, скорее отвечая на собственные мысли, чем на замечание ближника. Они приехали чуть раньше, чем следовало, и нельзя винить Тимофея, что он опоздал. Очередь из приглашенных растянулась на всю центральную площадь. Неудивительно, что ее личный гость еще не приехал. «Ваш отец уже внутри!» — зачем-то напомнил Курц. На этот раз все же добившись реакции от хозяйки, лицо княжны скривилось в мимолетной гримасе. Сколько нервов ей стоило убедить отца поступить по-другому и в конце концов решиться на демарш и пойти на прием одной, воспользовавшись связями среди приближенных губернатора. Герцог не обрадовался самоуправству дочери и обещал с ней крепко поговорить на предмет почитания старших и вообще дисциплины в клановой иерархии. И вот теперь она стоит чуть в стороне от главного входа и ждет того, ради которого рискнула пойти на ссору с отцом. В иных обстоятельствах неслыханное дело дочери герцога Валенштайн дожидаться кого-то другого. И окажись на месте Велора кто-то еще, то, скорее всего, все закончилось бы проходом в зал, и неважно, что после этого Тимофея не пустят из-за отсутствия приглашения. Главное — соблюсти собственное лицо. Но на то она и дочь герцога, что понимает, что иной раз можно и потерпеть, когда на кону стоит нечто большее, чем уязвленное самолюбие. К тому же вряд ли наследник рода мещерских устроил все специально гостей действительно очень много и очередь все никак не желала заканчиваться снова вспыхнула рамка сканера на этот раз оружие нашлось в дамской сумочке молодая женщина пожала плечами и без всякого смущения отдала охраннику изящный пистолет необычного зализного дизайна нестандартная модель скорее всего игрушку делали по индивидуальному заказу учитывая анатомию владелицы Лично Велора такой подход отрицала. «Что ты будешь делать, если твой именной пистолет отберут? Он сломается, потеряется или что-то еще, и придется стрелять из обычного оружия. К этому моменту ты так привыкнешь к своей элегантной игрушке, сделанной исключительно под тебя, что разучишься толком стрелять из общераспространенных базовых моделей. И тогда тебя убьют. И никто не сможет обвинить в этом убийцу». «Ведь ты сам будешь настолько глуп, что станешь полагаться лишь на один тип оружия». «Франки прибыли!» — тихо заметил Курс, показывая глазами на внушительную делегацию из трех десятков человек. «Все из кланов, все маги. Для одаренных имелась своя рамка, через которую следовало пройти. Точнее, не рамка, а изящная арка, похожая на сплетенное из дерева украшение у входа. И снова никаких возражений не последовало». Кланы знали старинный обычай. Приходишь в чужой дом, будь добр, соблюдай его правила. Эта традиция уходила корнями в далекие времена, и никто не смел оспаривать законы гостеприимства. При прохождении арка окрашивалась в нежные цвета в зависимости от силы и направленности проходящего одаренного. Синий, зеленый, светло-фиолетовый, голубой. В основном нейтральный окрас без излишней яркой насыщенности, показывающий средний уровень силы. По губам Вилоры скользнула надменная улыбка. Она была уверена, когда пройдет она, рамка засияет сочным цветом густого серебра, потому что она из старого рода старшей крови, а значит, по-другому и быть не могло. «Время! Либо мы сейчас входим, либо нас попросят уйти», — сказал Курц. «Вряд ли, конечно, княжну Валенштайн посмеет прогнать, но с вопросами могут подойти, что также вызовет небольшой скандал». И впервые за вечер в душе Велоры шевельнулось чувство раздражения из-за опаздывающего Мещерского. «Мы тут не одни стоим, если ты не заметил». Тем не менее, не показывая изменившегося настроения, сказала княжна. Кроме них, немного в стране действительно находилось еще несколько гостей. Кто-то болтал, кто-то позировал для фотографов, кто-то просто осматривался. Небольшая, но группа людей здесь присутствовала, позволяя затеряться на их фоне. «Одна бы здесь Велора, конечно, бы не торчала, мгновенно оказавшись в фокусе репортеров. Проблема в том, что охрана знала, кто она, и не понимала причин возникшей задержки, чересчур затянувшийся даже для простой фотосессии. «Ваша милость, предлагаю отойти немного вправо, будто вы заинтересовались каменным орнаментом здания», — тихо предложил Курц, видя, что хозяйка все же впала в бешенство. «Пока что тихая и холодная, не направленная против кого-то конкретного». но готовая выплеснуться наружу в форме ледяной ярости. «Не нужно, вон он едет», — процедила Велора, с удивлением поняв, что злость не унялась, а вспыхнула с новой силой. Дело в том, что Тимофей Мещерский — ее персонально приглашенный гость. Ее сопровождающий приехал не один, а в сопровождении черноволосой красотки в провокационно открытом платье. Красивое лицо, стройная талия, длинные ноги, высокая грудь. Новая гостья моментально оказалась в центре внимания репортеров. Послышались крики. «Сюда! Посмотрите сюда! Гляньте в мою сторону, пожалуйста! Можете повернуться! Прошу вас!» И юная незнакомка с удовольствием поворачивалась, демонстрируя не только отменную фигуру, но и вечерний наряд, находящийся на грани приличия. Сам Тимофей не мешал своей спутнице. В идеально подогнанном смокинге последний из рода Мещерских словно ушел в тень, спокойно ожидая, пока ажиотаж вокруг сопровождающей его красотки стихнет. Авелора вдруг поняла, что одетая в откровенное платье девица отлично играет отвлекающую роль, делая кавалера практически незаметным. «Может, в этом и состоял замысел взять с собой на прием вульгарную девку?» Книжна неожиданно поймала себя на мысли, что незнакомая девушка заранее ей не нравится, и слегка удивилась. Ее обучали ментальным практикам и учили распознавать и контролировать чувства, и она понимала, что значила возникшая неприязнь. Это значение вызвало череду быстро сменяющих друг друга эмоций: раздражение, отрицание, смирение и принятие, и снова злость, на этот раз на себя. Ей нравился Тимофей, «Нравился, как мужчина. И это бесполезно скрывать. Точнее, пытаться убедить саму себя в этом». Стоило это осознать, как эмоции схлынули, оставляя после себя лишь холодный покой. По губам вилоры скользнула улыбка. Клановые наставники не зря ели свой хлеб, обучая птенцов рода Валенштайн. Основной постулат концентрации внутреннего контроля гласил «Не чувство контролирует тебя, а ты — чувство». По-другому никак. Потому что по-другому последует смерть. Контроль для мага всегда должен стоять на первоочередном месте. «Добрый вечер!» Тимофей подошел под руку с изящной красавицей, отвесив учтивый поклон. «Извините за опоздание. Слишком медленно двигалась очередь желающих приобщиться к гостеприимству его превосходительству губернатора Вогера». Велора улыбнулась в ответ, полностью игнорируя спутницу наследника рода Мещерских. «Ничего, мы сами только что прибыли». Она повернулась, сделав шаг в сторону входа в центральное здание. «Пойдем?» Движение было выполнено безукоризненно. Тимофею ничего не оставалось, как отпустить руку черноволосой красотки и стать сбоку от книжны Валенштайн. В любом ином случае он выглядел бы глупо. Уже того, выставил бы глупо остальных, тем самым привлекая ненужное внимание». К чести молодого человека он сразу распознал маневр и к чему он может привести. Поэтому без колебаний предложил руку Вилори вместо своей эффектной подружки, о которой тут же позаботился Курц, с изящным полупоклоном предложив свою руку. Перестроение выглядело естественным, словно изначально так и задумывалось. Никто из окружающих не обратил внимания, как две пары проследовали вперед. Когда Велора проходила подаркой, то на секунду замешкалась, желая увидеть сияние серебристого света своего дара. И каково же было ее удивление, когда вместо серебра последовала вспышка антрацитово-черного мрака с редкими вкраплениями фиолетовых молний. Охрана моментально напряглась. Один даже сделал шаг в сторону, готовясь открыть огонь из спрятанного под полами пиджака краткоствольного автомата. Еще один что-то быстро забормотал в микрофон, не отрывая напряженного взгляда от Велоры и Тимофея. Судя по озабоченному лицу, он был старшим среди охранников и лучше других понимал, что обычным свинцом, одаренных такой силы, не остановить. Бывшие вокруг люди из гостей и журналистов тоже напряглись, не зная, чего ожидать. На секунду толпа замерла. «Спокойно! Никаких проблем!» Уверенный мужской голос разнесся над толпой и моментально успокоил охрану. Вперед выступил мужчина в смокинге. Четкие черты лица, слегка выпирающий вперед волевой подбородок, аккуратная прическа темных волос, спокойный взгляд полностью уверенного в собственных силах человека. «Приношу свои извинения за небольшое недоразумение!» Он улыбнулся, разведя руки в стороны. «От лица его превосходительства позвольте засвидетельствовать вам наше почтение!» «Мы рады приветствовать наследника рода мещерских в нашем доме!» Мужчина обозначил поклон, и Велора с неудовольствием поняла, что в первую очередь он обращался к Тимофею, словно не замечая ее. А ведь она тоже была не простушкой из недавно забравшейся наверх корпоративной среды. Впрочем, князна постаралась сделать вид, что ее все устраивает. К тому же мужчина, явно помощник или советник Вогера, или кто-то из ближнего окружения, уже поспешил отвесить ей такой же поклон, заверив в собственном восхищении от ее красоты. «Вы, как всегда, обворожительна княжна. Для меня честь встретить вас лично у порога дома, его превосходительство». Со стороны Велоры последовал неспешный кивок. Слегка снисходительный, но выполненный с точной долей выверенного достоинства. Мол, ваша легкая неучтивость замечена, но не принята во внимание. Можете продолжать». Приближенный губернатора понял намек и с извиняющейся улыбкой поспешил проводить важную пару на прием лично. Пока они шествовали сквозь небольшую анфиладу залов, в меру роскоши, в меру утонченной красоты, дизайнеры Вогера определенно знали, что понравится не только новоришам из числа корпорантов, но и высокородным аристократам. вилора обдумывала случившееся. Что произошло у Арки? И почему ее дар почти не проявился? Велора покосилась на идущего рядом Тимофея. Неужели он настолько силен, что с легкостью перебил ее силу? Лицо последнего из угасшего рода оставалось невозмутимым. Лишь легкая полуулыбка играла на губах, но глаза оставались холодными. Когда показался главный зал, церемоний мейстер официально объявил о них по древним обычаям. «Леди вилора из дома Валенштайн и лорд Тимофей из дома Мещарских с сопровождающими!» Русское имя прозвучало из уст иностранца с легким акцентом, но никто, разумеется, не засмеялся. Наоборот, пока они медленно шествовали, перед ними летели шепотки. Слух о небольшом происшествии у арки уже успел разнестись среди приглашенных гостей. Лицо Велоры приняло надменное выражение. Как представительница старой крови, она чувствовала себя на таких собраниях, как рыба в воде. Тем сильнее было ее удивление, когда стало понятно, что ее спутник не уступает ей в этом. Казалось, Тимофею не впервой общаться с представителями высшего общества, отвешивать легкие поклоны, обмениваться приветствиями и с легкой улыбкой отвечать на безобидные шутки. К нему присматривались, но почти сразу приняли за своего, несмотря на то, что видели впервые. Велора это сразу почувствовала и уже в который раз за вечер удивилась. Она рассчитывала стать проводником в обществе высокородных для неотесанного молодого человека с хорошим происхождением, но волей судьбы, ставшего обычным наемником, и тем самым еще крепче привязать к себе. Но совершенно неожиданно поняла, что ему это вовсе не нужно. Он высокородный ариста, которому не нужна помощь. Это чувствовалось в каждом жесте, в каждом движении. В каждом повороте головы и легкой улыбке снисходительного превосходства, продолжавшей гулять по лицу молодого человека с пшеничного цвета волосами и удивительно холодными глазами. — Ты хорошо держишься? — неохотно призналась Велора, когда первоначальный поток внимания к паре схлынул. — Не ожидала? — тонко улыбнулся Тимофей. — Думала встретить деревенского олуха. Понимая, что это шутка, княжна усмехнулась. «Во всех семьях учат основам этикета, особенно в старых», — справедливо заметила она. «Но ничто не придаст внутренней уверенности, если человек чувствует себя... чужим», — закончил наследник Мещерских, тонко уловив возникшую паузу. На секунду Вилора смешалась, затем упорно тряхнула головой. «М -м, «Скорее, не до конца уверенным в своем положении. Обычный наемник, пусть и с происхождением, попав сюда, ощущал бы себя стесненно». «Ты же смотришь на всех едва ли не с превосходством!» Тимофей хмыкнул. «Как ты сама заметила, у меня на это есть право, благодаря происхождению. Разве нет?» Велора хотела заметить, что до недавнего времени дом Мещерских не претендовал на ведущие роли в политике, но ничего не успела сказать. Внезапно за окном просторного зала, где проходил прием, прогремел мощный взрыв. напал Крикнул Тимофей и рухнул, успев каким-то чудом увлечь за собой Вилору. Дочь герцога Валенштайн считала себя неплохим воином, но даже она не успела среагировать на ворох стеклянных осколков на манер шрапнеля, ударивший по гостям. Со всех сторон послышались крики. И тут же раздался второй взрыв, на этот раз с противоположного конца зала. И снова вихрь прозрачных осколков, летящих с сумасшедшей скоростью и законных проемов. И снова крики раненых людей. Такие еще недавно важные лица богатых и влиятельных особ теперь украшали рваные раны, глубокие порезы. У многих безостановочно текла кровь. Это вызвало новую панику. Люди, не разбирая, рванулись вперед, ища спасения у парадного входа. Удивительно крепкие пальцы стальной хваткой вцепились в плечо Велоры и очень легко подняли к княжну на ноги. «Надо к стене!» — спокойно сказал Тимофей, легко прокладывая путь в паникующей толпе. Люди словно чувствовали что-то и, даже охваченные страхом, старались держаться от светловолосого парня подальше, давая проход там, где остальных безжалостно зажимали, роняя на пол и затаптывая. Тимофей тащил ее за собой. Она вдруг подумала, что у него даже бабочка у смокинга не сбилась, в отличие от нее, успевшей порвать бретельку на платье и сломать каблук на правой туфле. «Стоим здесь, ждем, пока толпа рассосется». Молодой Мещерский прижал вилору к стене, закрывая спиной отохваченной страхом толпы. А она вдруг подумала, что захоти он, мог так же легко протолкаться к выходу, и никто бы ему не помешал. Настолько застывшая рядом мужская фигура дышала уверенностью. «Надо выбираться наружу», — тихо заметила княжна, сама не заметив, как обхватила своего спасителя рукой за шею и крепко прижалась к нему всем телом. «Подождём, мне ещё надо найти свою спутницу!» — хмуро буркнул Тимофей, снова не замечая чересчур тесных объятий. «С ней курц. Уверен, он выведет её. Мы...» Договорить Велора не успела. Снаружи прогремел новый взрыв, на этот раз особенно громкий. И, кажется, он раздался в районе посадочных площадок для ховербендов. «Вот так вот!» Тихо прошептал Тимофей, будто рассуждая сам с собой. Она хотела спросить, что это значит, когда вдруг земля под ногами затряслась, а стены зала завибрировали. Кто-то из ошеломленной толпы, добравшийся до выхода, громко крикнул. «Они выбрасывают десант над городом!» На секунду наступила оглушительная тишина. Люди замерли, позабыв о взрывах, не понимая, что происходит. вилора посмотрела на спутника и увидела, как его лицо напряглось. «Это что-то новенькое», — задумчиво протянул Тимофей и, не слушая Велору, уверенно потащил ее к выходу.